— Ну, до этого пока еще далековато, — сказал Андрей. — Не так далеко, как ты воображаешь, — возразил Изя. — А даже если и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец. — Все, что имеет начало, имеет и конец, — сказал Андрей. — Правильно, правильно. — сказал Изи нетерпеливо. — Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной. — Элитарист, ты паршивый! — лениво сказал ему Андрей. Поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде, — и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба. Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал? Я бы весь бассейн выглохтал. Изь бы не оставил, пусть резервуар ищет. Справа из-за серо-желтых клубов Выглянули какие-то руины, полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни. — Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь, — а ты говоришь, никто до нас. — Да не говорил я этого никогда, балдастая росовая, просипел Изя. — Я говорил... — Слушай, а может, резервуар здесь? — Очень может быть, — сказал Изя. — Пойдем посмотрим. Они сбросили по стромке и побрели к развалинам. Э, сказал Изя. — норманская крепость, девятый век. — Воду, воду ищи, — сказал Андрей. — Иди ты со своей водой, — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились. Давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку. — Норманный! Бормотал он. «Надо же! Интересно, чем их сюда заманили?» Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей. «Союз меча и гнева!» — бормотал Изя. торопливо устремляясь к дверному проему. То — То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз. Откуда здесь меч какой-то? Ты разве сообразишь такое? В доме было полное запустение, полное и древнее, вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок Остатков длинного во всю длину дома стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груди тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром, Огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь без сомнения была. Глина на краю ямы, твердая, как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. — Худо дело, — подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце, И сейчас же отпустил. На противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья женьшеня.